Глава 13. Нейросеть, как всегда, была права. Для начала я создал шестнадцатую нейросферу, добавив необходимое количество азур из десницы. Четвёртая эволюция требовала для запуска очко апгрейда. Ноль из двухсот сорока семи тысяч пятисот азур. Но шкала тут же начала быстро заполняться. Пять нейросфер одна за другой ушли в разветвление источника. Это усиление, появившееся при первой эволюции духа, не давало конкретных эффектов, но служило необходимым фундаментом, усложняя плетение источника и укрепляя энергоинформационную связь тела и анимы. Зарядки мосключением все обреды инкарнаторов привязаны к носителю, поэтому для использования наиболее мощных а способностей структуры источника должна иметь соответствующее строение. И, грубо говоря, пропускную способность На созданной мике моей трёхмерной копии, вся Эню, дублируя нервную систему, накрывала весь организм. Ярко пылало золотое сердце источника, мерцали меридианы, тускло светились средоточия, в том числе и неопознанные, колючая звёздочка Ахримана в левом локте. Ощущая смутное беспокойство на этот счёт, я принял удобную позу и приказал Кагитору запускать четвёртую эволюцию. Нейросеть сообщила, что понадобится примерно час и посоветовала расслабиться. Щекочущая эйфория накатила сплошной волной, на этот раз странная, туманная, похожая на реалистичные сны его. Мне казалось, что я больше своего тела, что вижу его со стороны, пока невидимые стежки изменяют носитель, заново прошивают душу и тело, заставляя дрожать и корчиться. Наверное, так и было. В момент эволюции любой инк очень уязвим, а бешеный выброс эндорфинов просто не дает сойти с ума от невыносимой боли. Внимание! Вы прошли эволюцию Духа-4. Сформировано средоточие стихий – 0. Сформировано средоточие энергии – 0. Сформировано средоточие мысли – 0. Сформировано средоточие неизвестно – 0. Внимание! Необходим выбор и активация средоточия. Внимание! Возможно усиление до Источника-40. Возможно развитие о способности до 15-го ранга. Внимание! Количество ДНК-слотов увеличено до 72-х. Внимание! В связи с усложнением строения организма стоимость инкарнации теперь составляет 100 тысяч азур. Грей, у нас проблема. Я очнулся, готовый услышать известие о чём угодно. Засаде Моро-Ши, нападение на путь, новых находках разведчиков. Но нет, проблемы касались исключительно меня. Пробежав глазами результаты, я понял причину. Четвёртая эволюция пробуждала три новых средоточия. У меня же открылось больше. Проснулся загадочный подарок оливши Ахримана. Не только грей. Ты ведь помнишь об аномальных мутациях наших меридианов после имплантации генома Ахримана? Так вот, четвёртая эволюция стала катализатором незапланированных изменений. Сейчас наш источник выглядит так. Неросеть в интерфейсе трансформации выделила для меня изменения, хотя их можно было различить невооружённым глазом. Каждая средоточие пустила ростки. Множество нитей, проникающих в каждый палец, в каждый орган, аниопозненно набухало пятиконечным бугристым клеймом. Меридианы выглядели толстыми верёвками. Сам узор источника стал очень насыщенным, густым, тускло пульсирующим. Я не видел ничего подобного ни у кого из заклинателей. Что это такое, Мико? Грей. Я не знаю. Предполагаю, что азур мутация Ахримана, каким-то образом наложившись на двойной ДНК и отсутствие химеризации организма, полученное от Даат, вызвало неожиданный синергичный эффект. Разветвление источника я сейчас оцениваю в 15-й ранг. Развитие меридианов тоже в 15-й. Это прыжок через ступеньку, уровень 5-й эволюции. Но я бы не спешила радоваться. Посмотри сюда. Она увеличила масштаб, раскрывая структуру меридианов. И я увидел, что они состоят из нескольких плотно сплетённых между собой нитей, и только по одной из них скользят солнечные искры энергии Ра. Подобное они уплетение фиксировалось как у ассуществ типа Лилит, так и у некоторых святых цели, направленных перебивавших азурические геномы. Оно необходимо для манипуляции несколькими видами энергии одновременно. Хм. получалось, что подобное усложнение структуры меридианов позволяло использовать не только энергию ра. Но откуда носитель её возьмёт, если тип источника грая уже определён? Ходят упорные слухи, что на шестой эволюции инк заклинатель способен преобразовывать азур в любые виды энергии вне зависимости от типа источника. Но архивам этот факт не подтверждается. Я понял, о чём она говорит. Видел расчёты Арахны и Церцеи. Пятая эволюция для большинства землян была пределом, не только из-за безумного количества Азур, но и из-за слабости человеческого источника. Шестая вообще считалась мифом, хотя среди инкарнаторов ходили разные слухи. Если уникумы-заклинатели шестой эволюции и существовали на земле, то исследовать себя не позволяли. Позволь я подытожу. Для нас изменение строения меридианов на практике означает две вещи. Первое и главное, возможность параллельно активировать и одновременно развивать два средоточия, обычное и вот это. Второе и второстепенное — снятие ограничения. Теперь уровень разветвления и меридианов позволяет повышать все наши А-способности до 15-го ранга. Это очень круто, но я бы не спешила радоваться. Цена. Анима необратимо меняется, превращаясь в подобие поглощенного нами Ахримана. Это крайне опасно. Ты и сам понимаешь, почему. Да, для обыкновенного инка трансформации анимы фатально. Прометей бы упёк такого в куб безо всяких сомнений, несмотря на то, что сам был необратимо изменён до ад, чёртов лицемер. Но я-то сейчас не обыкновенный инк, а сферот. И может ли какой-то ненароком поглощённый ахриман тягаться мощью с совокупностью множества душ? София категорически утверждала, что опасности нет. Грей, ты знаешь, что я очень умная. Но в данной ситуации советовать не берусь. Нельзя просчитать последствия. Много неизвестных переменных. Решай сам. Изменить мы всё равно ничего не можем. Поэтому нужно просто выбрать, будешь ты использовать это сосредоточие или нет. Сосредоточие Ахрамана. Боевая проекция 0. Способность создавать вокруг себя боевые а-проекции, наносящие азурический урон. Абсорбция душ 1. Способность захватывать и абсорбировать осущности, поглощая их азур, при этом получая часть памяти и опыта. Абсорбция увеличивает энергоинформационный потенциал и необратимо изменяет аниму. Единение 0. Способность трансформировать физический носитель на короткое время, значительно повышая все его показатели за счёт полного слияния с азурическим контуром. Вселение 0. Способность вселяться в чужие физические носители после абсорбции, полностью захватывая контроль над телом. Управление Азур 0. Способность дистанционной манипуляции потоками А-энергии, сбора и манипуляции Азур. Открывшееся аффикс сосредоточия выглядело знакомым отражением генома Ахримана. Боевые проекции Азурический коготь, которым Ахриман убивал инков в логове левши. Управление Азур Аналог моих манипуляций в вселении, вероятно, та самая штука, что дух грани проделал слевшей, а единение нечто вроде боевой трансформации, которую я тоже имел удовольствие наблюдать воочию. Очень любопытным казалось, что в хорошо знакомую абсорбцию уже вложена единичка развития. Я проверил. Да, так и есть. Геном Ахримана-пожирателя исчез из списка генетических модификаций, превратившись в средоточие. И это говорило о том, что абсорбция в знакомом мне виде лишь первая ступень искусства пожирания душ. Именно так, Грей. Я уже обращала внимание, что доступ к памяти поглощённых значительно ограничен. Теперь ясно почему. Видимо, для полноценного слияния абсорбцию нужно развивать. Теоретически это выглядит как тёмная аниматургия душ и может привести к непредсказуемым последствиям. Всё очень серьёзно. Я очень прошу тебя не использовать это средоточие. Вообще забыть о нём. Мне следовало думать не только с точки зрения инкарнатора, но и с точки зрения сферот, который, если теория Церцеи была верна, получал некое отражение моих оспособностей. Несмотря на предупреждения Мику, аффиксы средоточия выглядели любопытно, особенно возможность наконец-то разобраться с душами первого легиона. Однако сейчас в данный момент Нам в первую очередь была нужна боевая мощь. Поэтому я закрыл сосредоточие Ахримана и приступил к ревизии остальных трёх. Тут всё было значительно проще. Сосредоточие мыслью для меня практически бесполезно. Всего одна, а способность слабой телепатии на расстоянии. Повелитель стай справлялся с этой задачей на несколько порядков лучше. Ра, неподходящий тип энергии для заклинателя аниматора, как и предупреждала Церцея. Средоточие энергии заведовало множеством знакомых о способностей: от частицы и заряда до клинка ра. Но все они относились к категории точечных или вспомогательных. Развивать их выше 12-го ранга не имело особого смысла. Средоточие стихий, единственное из всех, заведовало неразветым у меня пирокинезом, а предлагало усилить солнечную корону и дыхание солнца. Мои наиболее мощные боевые о способности Я давно рассчитывал на нечто вроде поцелуя Солнца и упорно прокладывал путь к нему, а нейросеть просчитывала фенотип гелиоманта. Поэтому сложности при выборе не возникло. Пять свободных нейросфер в источник, повышая его до сорокового ранга и одновременно усиливая второстепенные способности. Солнечная корона-8 превратилась в световые крылья-12. Теперь сияние невероятной солнечной ауры проливалось гораздо дальше. одаряя каждого озарённого защитным световым плащом. Он отражал летящую кинетику, частично блокировал А-фактор, обжигал некротических тварей. Не стоило жалеть нейросфер. Как я уже убедился, для Моро Ши солнечная аура была крайне неприятным сюрпризом. Восстановление солнца на девятом ранге стало солнечной благодатью, мощнейшей исцеляющей аурой. Благодать полностью снимала боль и любые негативные воздействия, она наверно заживляла лёгкие раны и закравала тяжёлые запускала и поддерживала регенерацию потерянных конечностей тех кто сражался в её свете становилось крайне сложно убить и даже ранить в сочетании со световыми крыльями 12 я мог поддерживать такое состояние в большом радиусе при удаче накрывая им сотни инкарнаторов оставшись от три нейросферы в сосредоточии энергии на максимум выкручивая мощность дыхание солнца Но поцелуя мне так и не дали. На 15-м ранге оно превратилось в солнечный протуберанец-15. Описание гласило. Солнечный протуберанец – мощнейший взрывной импульс гелиотермической энергии с обширным радиусом поражения, сопровождаемый ослепляющим, электромагнитным и термобарическим эффектами. Обладает А-фактором, может применяться против групповых или тяжело бронированных целей. Активная способность – 50 000 АЗУР-активация. «И на этом свободные нейросферы кончились», — Кагитор почти торжественно произнесла. «Когда мы только начинали свой путь, я сказала, что с нашим Источником ты сможешь стать заклинателем, разящим врагов Света Мра. Так вот, ты им стал. Сильнейшим из всех в Первом Легионе. Ещё немного, и мы дотянемся до легендарных героев. Я горжусь тобой, Грей. И собой. Совсем немножечко». Статус выглядел так. Имя – Грей. Звание – Легат Гранд Стратег. Фракция – Первый Легион. Боевая группа Амнезия. Азур – 25 тысяч из 247 тысяч 500. Свободные нейросферы – 0. Источник – тип энергии Ра. Особые способности. Частицы света – 6. Заряд Солнца – 6. Солнечный протуберанец – 15. Солнечная благодать – 9. Световые крылья – 12. Клинок Ра – 12. Абсорбция душ – 1. Дар-даат неизвестно. Модификации организма. Эволюция духа 4, усиление источника 40, разветвление источника 15, меридианы 15, средоточие сердца 5, средоточие души 5, средоточие разума 5, средоточие стихий 3, средоточие ахримана 1. Усиление костной ткани 5, мышечной системы 5, эндокринной системы 5, нервной системы 5, пищеварительной системы 5,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 Знак доминанта Бинаши. Интокринная регуляция геном чёрной медузы. Азур двойник геном фантома. Драконья воля геном великого змея. Гибкое остеодерма геном пурпурного сцинка. Анаэробность печать нишшего. Свободные геномы. Геном владыки льда, геном прайма, матрица голема сверхгиганта. А затем вокруг меня опять всё завертелось. Магнитные платформы с конвоем достигли первой а следом и второй узловой станции. Впереди требовалось восстановить целостность пути. Разведчики не наблюдали поблизости Моро-Ши, хотя в окрестностях вновь появлялись азурические твари. Они нас не беспокоили. Путь и узловые станции были сконструированы таким образом, чтобы не дать возможности проникнуть внутрь. Но по мере приближения к многоугольнику концентрация осущностей становилась всё выше и выше. А сам форпост, согласно донесению Старка, был оккупирован ими как гниющий плод насекомыми до него оставалось всего 100 миль последний отрезок пути и пока основная масса инков сопровождала груз мы приняли решение немедленно начать зачистку венгры вынесли штурмовые группы к многоугольнику и командовать этой операцией выпало мне